Глава 19. Покинув кабинет, губернатор первым делом заглянул в соседнюю комнату, где слуги, правильно рассчитавшие, что заседание затянется до позднего часа, расставляли керосиновые лампы в изящных грушевидных абажурах с цветочными и лиственными узорами и готовились угощать членов комитета хлебом, соливками и тимьяном, которые по приказу начальника гарнизона доставили из военной пекарни. Потом он спустился по лестнице во внутренний двор, где толпились клерки, жандармы, сотрудники консульств, охранники, журналисты, военные и молодые священники. Некоторые присели на расставленные вдоль стен стулья и скамьи. В воздухе стоял запах дезинфицирующего раствора, которым старательные пожарные от души поливали всех входящих. Усевшись в кресло, он стал читать записки, положенные секретарем на стол сразу понял, что очень многие, не последние на Менгере люди, как мусульмане, так и христиане, просят его оказать содействие в поисках местечка на каком-нибудь из отправляющихся с острова пароходов. Билетов не осталось. Это значило, с тревогой понял сами Паша, что с острова бегут, и его резиденцию осаждают просители, слуги и швейцары из богатых домов в надежде получить билет от него, губернатора. Тут Паша заметил на столе телеграмму и, еще не отдав ее секретарю на расшифровку, догадался, о чем она. Да, супруга снова вдруг решила приехать к нему на Менгер. Наверное, до особняка в Ускюдаре еще не дошли вести об убийстве банковского Паши и о том, что на острове эпидемия. Или, возможно, Эс Маханым желает сказать, что не может оставить его одного в такое тяжелое время, и готова самоотверженно разделить с ним все, что ему суждено пережить. Сами шеф, вспомнилось обычное терпеливое и заботливое выражение ее лица. Губернатором Мингера он был назначен пять лет назад. Албанец по происхождению, он молодым человеком в силу случайного стечения обстоятельств попал в Египет, где его взяли работать во дворец Хедива. Там он выполнял самые разнообразные поручения, был секретарем, адъютантом, переводчиком, поскольку знал французский, и благодаря недюжинному уму быстро возвысился. Затем перебрался в Стамбул и стал служить непосредственно Османской империи. Сначала состоял в должности мутасарыфа, а потом дослужился и до губернаторского поста. Получал назначение в Алеппо, Скопье и Бейрут. Пятнадцать лет назад... Благодаря хорошим отношениям с Кабрыслы Камилем Пашой, который тогда первый раз стал великим визирем, сами Паша вошел в правительство, а потом, по непонятной причине, так оставшейся ему неизвестной, был отправлен в отставку. После этого его назначали только на губернаторские посты в самых разных уголках империи. Сами Паша верил, что рано или поздно Абдул-Хамид простит ошибку, стоившую ему место в правительстве, снова призовет его в Стамбул и удостоит какой-нибудь важной должности. При каждом новом назначении он, как и всякий османский губернатор, то и дело переезжающий с места на место, объяснял это не тем, что плохо справлялся с прежней работой, а тем, что Абдулхамид еще не забыл о нем. Когда сами Паша стал губернатором Мингера, супруга не поехала с ним на остров. В последние годы постоянные переезды утомляли Эс-Муханым. Необходимость опять и опять ценой больших расходов и трудов обустраиваться на новом месте лишь для того, чтобы вскоре его покинуть, отравляла ей жизнь. В далеких городах, где порой и по-турецки почти не говорили, она чувствовала себя одинокой. На этот раз она сказала, «Да мы туда и доехать-то не успеем, как вас еще куда-нибудь назначит», и осталась в Стамбуле. Однако пребывание сами Паши на Менгере – неожиданным образом затянулось на пять лет. Губернатор все сильнее страдал от одиночества и, наконец, сошелся с учительницей истории из греческого лицея, вдовой по имени Марика. Связь эта считалась тайной, однако догадывались и сплетничали о ней на острове очень многие. Сами Паша составил и велел зашифровать телеграмму, в которой сообщал жене и двум замужним дочерям, что очень по ним скучает, Но приезжать на Мингер им ни в коем случае не следует. Потом стал ждать, когда стемнеет. В окрестностях порта было полным-полно людей, жаждущих урвать билет на пароход и улюзнуть с острова. Только когда площадь велоед обезлюдила, когда разъехались все экипажи, губернатор пробрался к задней двери и вышел на улицу. Пахло свежим конским навозом. Сами Паше, как и большинство жителей Мингера, Нравился этот запах. Нерадиво, по обыкновению, работники городской управы еще не зажгли на главных улицах керосиновые фонари, но если бы и зажгли, все равно в полутьме никто бы его не узнал. Спешили домой женщины с детьми, рядом с лавками и магазинами просили милостыню нищие. Кое-кто из прохожих что-то бормотал себе под нос, слух разговаривая с самим собой. Брели своей дорогой старики со слепшими от слез глазами. У входа в большой магазин Дафни висело объявление о том, что в продажу поступили крысоловки из измира, но сам магазин был закрыт весь день. Некоторые хитрые мясники и зеленщики, взяв пример с торговцев коврами и одеялами, попрятали свой товар, пока к ним не пришли из карантинной службы. Осведомители об этом уже докладывали, так что губернатор не удивился, увидев запертые на замок темные лавки. Закусочные еще не закрылись и по-прежнему. Распространяли вокруг себя запахи вареного мяса и разогретого на сковородах оливкового масла. По рту толпились праздношатающиеся зеваки. В этой части города люди вели себя так, как будто ничего не произошло. Может, им и было страшно, но губернатор ничего такого не заметил. По лицам полицейских он порой догадывался, что его узнали. Сами Паша любил ходить по городу инкогнито вечерними часами когда еще только смеркалось. На площади Христополитисы его ждал скромный, почти незаметный в полутьме Фаэтон. На козлах сидел пожилой кучер Зекерия. Аптека под лица Никифороса была закрыта. Губернатор не сомневался, что на площади дежурит полицейский в штатском, но где он? Начальник надзорного управления Мазхара Эфенди, человек на редкость толковый, заслужил доверия и все находящиеся под его началом полицейские и агенты были отлично вышкалены губернатор очень хорошо понимал что если его связь с марикой еще не послужила поводом для политического скандала или фронта по дипломатической линии то благодарить за это следует Масхара Эфенди, который не позволяет сплетникам слишком уж и распускать языки иногда ему казалось что Масхара Эфенди поддерживает непосредственную телеграфную связь если не с самим абдулхамидом уж с министерством двора точно. Губернатор сел в Фаэтон. По правде говоря, тут и ходьбы было всего ничего. Но зимой, после прогулки по улице, превратившейся под дождем в подобие распаханного поля, сапоги становились чересчур грязными, чтобы войти в дом учительницы истории. А летом сами Паша продолжал ездить к ней в Фаэтоне просто по привычке. Маршрут был обычный. Миновали особняк Мимияносов, богатого и издавна уважаемого греческого семейства, и свернули в переулке квартала Питалис. Однако на этот раз сами Паша сошел с Фаэтона не на углу в тени конских каштанов, а на площади, выходящей к небольшой пристани. Три располагавшиеся на площади таверны, одна из них называлась «Романтика», стояли пустые. У входа в ресторан «Бузуки» Посетителей обрызгивали лизолом. Игнорируя взгляды узнавших его людей, губернатор пошел к дому своей Марики. Теперь, когда на остров обрушилась эпидемия, и смерть подобралась так близко, ему вдруг показалось ненужным и унизительным по-воровски скрывать эту тайную связь, о которой, как он полагал, и без того все уже знают. Когда сам Ипаша привычно открыл калитку заднего двора, Курятники панически, а вдруг леса, закудахтали куры, но тут же смолкли, и он почувствовал, как птицы смотрят на него из темноты. Он еще только подходил к одноэтажному домику, а кухонная дверь, как обычно, тихо открылась сама, и сами Паша почувствовал всегдашний запах сырой, плесневелой кухни и влажного камня. Для него это был запах любви и угрызений совести. Они обнялись. И сразу же, не зажигая света, на ощупь пробрались в комнату, где и ждала постель. Губернатор, как обычно, не стал отдаваться любви безоглядно и целиком, это казалось ему несолидным. Ему хотелось время от времени приостанавливаться, чтобы почувствовать, как подобает осторожному государственному деятелю, что он полностью владеет ситуацией. Но Марика обнимал его сильно-сильно, как ребенок обнимает мать, которую потерял и снова нашел в толпе. К концу дня полного тревожных новостей она слишком измучилась от одиночества, чтобы бояться выглядеть несдержанной. И они долго, очень долго не могли остановиться. Потом, когда сели за ужин, сами Паша сказал, «В верхних кварталах, воре и Флизвасе, очень многие закрывают дома и уезжают. Ангелосы, которые являются каждый год по весне, Приказали было эконому готовить дом к их прибытию, но потом телеграммы распорядились, чтобы он пока не торопился. Теперь просят достать билет для племянника. Торговец мрамором Сабахатин тоже хочет сбежать, ищет билет. Марика рассказала, что случилось с невесткой Карковицеса, богатого владельца каменоломен, родом из Салоник, которая жила через две улицы от нее выше по склону. Та по своему обыкновению Перед Пасхой приехала в заранее подготовленный для нее особняк, больше похожий на дворец, и вместе с экономом и сестрой отправилась за покупками. На любимый старый рынок, к торговцам пряностями, знаменитую зеленую лавку Актара Арифа, в пекарню Зафири. Зашла она и в лавку, где торговали куриным мясом, и там увидела хозяина, который валялся в углу без сознания, а на шее у него был бубон. Невестка Корковицаса тут же вернулась к себе, закрыла дом и поутру отбыла в салонике. Нет, не отбыла, покачал головой сами Паша. Они не смогли купить билет ни на пароход Ллойда, ни на корабль Маритим, пришедший вне расписания, и обратились ко мне за помощью. А ведь эти семьи куда более дружны с консулами, чем я. Они немного помолчали. В облике Марики присутствовала Какая-то благородная простота. Возраст ее подходил к сорока. Она была высокого роста, светлокожая, как мать Сами Паши, но с темными густыми волосами. Нос тонкий и изящный, своеобразной формы. Сами Паша порой смотрел только на этот прекрасный нос. Ставя перед губернатором тарелку, Марика сказала, что курица ее собственная, сливы из своего сада а муку доставили из гарнизона десять дней назад. «В гарнизонной пекарне пекут чудо-какие вкусные чуреки», продолжала она. «Чума с едой ведь тоже передается Паша?» «Не знаю», — ответил губернатор и, помолчав, добавил. «Курицу-то можно было и не резать». Так, словно имел в виду, что в этот день и без того было слишком много крови. А потом, с удивившей его самого прямотой, высказал то, что только сейчас пришло ему на ум. «Через несколько дней у нас начнется карантин. Иначе англичане и французы обязательно потребуют, чтобы все пассажиры и грузы, находящиеся на кораблях, которые заходят в нашу гавань, выдерживали пятидневную изоляцию, как было в Измире. После этого выбраться с острова будет куда сложнее и дороже. Кроме того, вслед за объявлением карантина проходные компании сократят количество рейсов, Не я один об этом подумал, потому и билетов в кассах не осталось. Их едва ли не приступом взяли. Но я приберег для тебя, твоего брата и племянника, билеты на пароход «Рассажири Маритим, который завтра в полдень уйдет в салоники. На самом деле он не придерживал никаких билетов, но знал, что добыть их в случае необходимости сможет. «Что вы хотите тебе сказать, Паша?» «Мадам Марика. Если вы не сможете собраться до завтрашнего дня, то, думаю, последний корабль, которому удастся избежать карантина, уйдет послезавтра. Если хочешь, я тотчас найду билет на пароход Пантелеймона. А как же вы, Паша? Вы когда уедете? Что ты такое говоришь? Я должен оставаться здесь, на своем посту, до самого конца этой напасти. Наступила тишина. Губернатору хотелось разглядеть выражение лица Марики, но было слишком темно. «Мое место рядом с вами». «Это не шутки. Банковского Пашу убили, а человек он был великий». «Кто, по-вашему, его убил?» «Конечно, это могло быть и непредумышленное убийство, прискорбное стечение обстоятельств. Одно, несомненно, есть те, кто желает, чтобы зараза распространилась как можно шире». А мусульмане и христиане между тем ополчились друг на друга, и можно будет половить рыбку в мутной воде. После гибели Банковского паши они стали угрожать доктора Ильясу. Бедняга не чувствовал себя защищенным в гостевом доме. Когда вы рядом со мной, Паша, мне не страшно. А лучше бы ты боялась, произнес губернатор и положил руку на колено любимой. Консулы, торговцы, хаджи станут протестовать против каждого запрета. Эпидемия будет разрастаться, в этом я уверен. И, сражаясь с чумой, мы будем вынуждены одновременно остерегаться убийц. Не падайте духом, Паша. Я стану делать все, как вы скажете. Буду осторожна с едой. Запру дверь, никого на порог не пущу, и со мной ничего не случится. Кому-нибудь надо будет приносить тебе хлеб, воду, немного слива или черешни. Положим, их ты не впустишь, но есть еще твой брат и племянник. Или пожалеешь соседского ребенка, откроешь ему дверь. А мне разве не откроешь? Я ведь тоже могу принести в дом чуму. Паша, если вы заразитесь, то пусть и я заболею. Я лучше умру, чем не пущу вас к себе в черный день. Может начаться настоящее светопреставление. безжалостно продолжал сами Паша. И в судный день, как сказано в Коране, Мать не узнает сына, дочь, отца, жена, мужа. Еще немного я расценю вашу настойчивость как оскорбление Паша. Я знал, что ты так скажешь. Тогда зачем же вы настаиваете, чтобы я уехала, разбивая мне сердце? В этих словах сами Паша услышал не столько гнев, сколько желание затеять обычную любовную игру, состоявшую из кокетства и маленьких притворных ссор, и успокоился. Если бы Марика приняла ислам, он мог бы, как это делали некоторые мутасарифы, взять ее в дом второй женой, даже не извещая об этом первую, оставшуюся в Стамбуле. Но сами Паша занимал высокий пост в бюрократической структуре Османской империи. Еще важнее было то, что в последние годы переход христиан в мусульманство Вызывал протесты консулов и послов, которые каждый раз твердили о насилии и принуждении, раздувая такие случаи и придавая им политическую окраску. Это раздражало Стамбул, а раздражать Стамбул губернатору хотелось меньше всего. Ах, Паша, что же теперь будет? Чем мы провинились? Что нам делать? Нужно слушать, что говорю я, что говорит власть, и подчиняться. Не верь слухам. Государство держит ситуацию под контролем. «Вы бы только знали, что говорят», — подхватила Марика. «Расскажи-ка». Болтают, будто эту так называемую чуму привез банковский Паша, а сейчас, когда его убили, она осталась без хозяина и бродит по городу, как потерявшийся ребенок. Будут еще смерти. И еще что? Кое-кто, увы, утверждает, что никакой чумы нет. Даже среди греков такие есть. Ну, теперь-то, думаю, подобной чепухи уже не несут. Еще? Толкуют, что чему привезли на пароходе Азизие. Будто бы крысы оттуда перебрались на лодку, а потом на берег. Еще? А племенница султана, говорят, очень красивая. Это правда? Не знаю. Буркнул сами паша с таким видом, будто ему предложили раскрыть государственную тайну. И вообще, самая красивая — ты.